Стол накрыт. Средняя модель. 15 часов ребенок дома. Включает телевизор. Застывает перед экраном. 16 часов передача кончилась. Звонит товарищу по телефону. Разговор длится около часа. Сцена следующая: Ваш ребенок у товарища дома. Проигрыватель включен на полную мощность. 18 часов. Дети спохватываются. «Скоро вернутся с работы родители». Восемнадцать-двадцать, ребенок у себя дома. Ест. Затем садится за уроки, предварительно включив телевизор и магнитофон. Делает уроки. Входит мать. Радостная. «Что тут делают мои дети?» Ответ. «Не мешает делать уроки». «Голодный, наверное?» «Ну, так и знала. Кашу не разогрел, блинчики не заметил, кефир не выпил». Сейчас я быстренько тебя накормлю. Что ж ты, не переоделся? Негативная модель. Вы на работе. Не выходят из головы тревожные мысли. Где он сейчас? С кем? Вчера в школу вызывали. Уроки перестал учить. Из класса во время урока вышел. Пришел поздно, плащ в грязи. Кого он такой уродил? Отец за ремень было взялся, а он «Ударишь, уйду из дому». Первый раз повысил голос на отца. Сгорей бы в армию. Если ваши отношения сложились в негативную модель, установите точный диагноз болезни вашего ребенка. Отнеситесь к нему именно как к тяжело больному. Ведь больных не отчитывают и не бьют, их лечат. Долго, пока не приходит здоровье. Предложенные варианты действий и рекомендаций ориентируют на переход от средней модели к идеальной. Таким образом, точкой отсчета мы избрали негативную модель и способы ее преобразования в среднюю, а затем в идеальную. Отнеситесь к ребенку с оптимистической гипотезой. Педагогический оптимизм основан на знании способов разрешения ведущих противоречий развития личности школьника. Казалось бы, избитая формула – опереться на положительное, но на деле реализовать ее очень сложно. Итак, поговорим о том положительном, что сосредоточено в негативной модели трудного ребенка. В большинстве случаев трудные дети в конечном счете становятся хорошими людьми, прекрасными производственниками и заботливыми семьянинами. Чем-то они даже не уступают в жизни своим бывшим однокашникам, которые воплощали в себе некоторые существенные признаки идеальной модели. Какие же позитивные свойства формируются у многих трудных детей? Их отличает огромная энергия и жизнелюбие. Как толстовский татарник, сколько не ломай его, а он все равно цветет буйным светом, Так и трудный ребенок, сколько ни отчитывай, не ругай, он сохраняет в себе ту удивительную силу, которая так и подмывает его совершить все новые и новые томсоеровские проказы. Он, как правило, закален хорошо физически, невероятно вынослив, и эти два качества помогают ему самоутверждаться в своей среде, позволяют лелеять надежду, что все-таки ему удастся занять должное место под солнцем. Так называемый «трудный» больше всего на свете дорожит доверием товарищей, поэтому в острой ситуации на него всегда можно положиться. Его повышенная склонность к риску связана с точным расчетом. Когда мы уходили с ребятами в многодневные походы, то именно «трудные» всегда лидировали. Они хранили деньги, разбивали палатки, тащили самые тяжелые рюкзаки и помогали славам. Очень часто их антиподы, воплощавшие в себе признаки идеальной модели, уступали им в сноровке, ловкости, динамичности. Особенность детского характера состоит в том, что он невероятно податлив. Самый черствый мальчишка всегда откликнется на интересное дело. Если ваш ребенок стал плохо учиться и пропускать занятия, значит, он потерял веру в свои силы. Значит, он так отстал в учебе, что не в силах самостоятельно подогнать запущенный материал. Его мучит страх быть спрошенным. Ему стыдно перед товарищами, перед учителями, перед самим собой.